Давние времена. Один. Вошли в дощатые сени. Здесь пахло каким-то старьем. Похоже, что заплесневелые мешковины и гнилыми досками. Вверх вели широкие ступени, обрамленные перилами с кривыми точеными столбиками. «Нам на третий этаж», — сообщила Любовь Петровна. «Как ты понимаешь, лифта нет и никогда не было». Для меня это небольшая беда, ноги до сих пор крепкие, я тридцать лет работала в библиотеках, а библиотекаре всю жизнь на ногах, закалка. А вот мой сосед Борис Антонович со своим остеохондрозом и артритом страдает здесь постоянно. Кстати, помидоры я несу ему, его любимое блюдо — яичница с томатами, по-испански. — Словоохотливая бабушка, — отметил про себя Ваня, — почти как Лариса Олеговна. Поднялись, оказались перед обитой обшарпанным дерматином дверью. Любовь Петровна зашарила в складках кофты. «Где же он ключ-то? А, вот он Дома, конечно, никого. Борис в поликлинике, внучка с утра у родителей. Заходи». Ваня оказался в темном коридоре. Тут же зажглась лампочка. Впереди была еще одна дверь, белая и незапертая. Из-за нее ударило солнце и запахло полевой травой. Ну вот, это мои апартаменты. Прописанная здесь одна, но чаще живу с внучкой. Она то и дело сбегает ко мне из родительского дома. Апартаменты состояли из двух комнаток с цветастыми обоями и тюлем на квадратных окнах. На круглом столе с кружевной скатертью стояли два большущих букета ромашек. Ваня опустил у порога сетку с помидорами. «Вот, Любовь Петровна, я пойду». «Ну что ты? Что ты так сразу? Передохни!» «Я не устал». Он и правда не устал, но... Где гарантия, что ковбои не крутятся поблизости и не ждут свою жертву? «Заходи, Ванечка, я заварю чай. У меня еще осталось из прошлых запасов вишневое варенье». Посидим, и ты расскажешь про Москву. Хотя бы немножко. Ваня зацарапал друг о дружку башмаками-плетенками. Они охотно снялись, оставив на ступнях незагорелый узор от ремешков. — Ай, да зачем ты разуваешься? У меня все равно не подметено. Ну ладно, проходи. А подожди-ка, я на улице не разглядела, ты прям как из кровавой битвы. Вся нога в красном. — И правда. Колено было в подсохшем помидорном соке. «В коридоре дверца налево, там умывальник, а на полочке бумажные салфетки. Сходи, вымой и вытри. Выключатель снаружи». В тесной кабинке пахло всякими туалетными снадобьями. Вода из крана ударила неожиданно тугой холодной струей. Ваня подставил губы. Ему нравилось, что в этом городе можно пить воду прямо из-под крана. Не то, что в матушке столицы. Потом он смыл помидорный сок и прилипшие семечки, вытер колено жесткой бумагой. В этот момент в просторном кармане на бедре зашевелилась, запикала плоская коробочка мобильника. Бабушка Лариса Олеговна волновалась. «Ванюша, где ты гуляешь? С тобой все в порядке?» Он скривился. «Здесь-то можно». Терпеть не мог, когда звали его Ванюша, но ответил вполне любезно. «Все хорошо, Лариса Олеговна». Они в первый же день знакомства договорились, что ни бабушкой, ни бабой Ларой звать он ее не будет. «Не такая уж я древняя». «Брожу по переулкам, знакомлюсь с окрестностями. Недалеко от дома. Скоро вернусь. А вы сделайте к обеду окрошку. О, спасибо». Он вернулся в комнату. Любовь Петровна мурлыкала простенькую мелодию вальса и расставляла рядом с букетами чашки и вазочки. Сейчас все будет готово. Садись к столу. Ваня боком сел на заскрипевший гнутый стул, почему-то вдруг застеснялся, поджал ступни с незагорелым узором, клупнул с колена не смывшееся семечко, глянул за окно. Сквозь тюль смутно видна была тополиная крона. А что там еще на улице? — Неизвестно. мысли коварных врагах сидела за нозой. — Не отступится ведь, это для них приключение. Но потом Ваня подумал. — Гляну в щель у калитки. Если ковбой там, пойду по двору, поищу, нет ли другого пути. Через забор или в щель. Стало поспокойнее. 2 Любовь Петровна принесла чайники, утвердила их на проволочных подставках. Потом плетеную корзинку с печеньем. «Давай, Ванечка, я налью. Какую тебе заварку? Покрепче?» «Средне», — сказал Ваня. «Вообще-то ему было все равно». «Спасибо». «Накладывай варенье. А скажи, далеко отсюда живет твоя бабушка?» «Недалеко. В профессорском доме, рядом с математическим факультетом». «Это наискосок от католического костела, знаете?» «Ну, разумеется. Я, голубчик, весь город знаю, а здешние места тем более. Они родные. А что, бабушка работает в университете?» «Дедушка работает». Ваня был рад, что разговор завязался простой. Не надо ломать голову, про что говорить. «Он даже не родной дед, а второй муж моей бабушки. Но они давно поженились, меня тогда еще не было» они с бабушкой жили в новосибирске а год назад константин матвеевича это дедушка пригласили работать сюда предложили всякие там улучшенные условия и большущую квартиру я до сих пор путаюсь в ней в комнатах и коридорах а константин матвеевич радуется впервые в жизни у меня нет проблемы с расстановкой книг такие квартиры дают наверное лишь известным специалистам а он известный В достаточной степени. Профессор, доктор всяких компьютерных наук. Что-то связано там с искусственным разумом, ну, то есть с интеллектом. Он думал, что Любовь Петровна спросит фамилию деда, но та, видимо, постеснялась. И сказала. А, я ничего не понимаю в этих вопросах». Константин Матвеевич однажды сказал, что он сам ничего в них не понимает. Как-то разговорился и выдал такую фразу, я даже запомнил ее от слов до слова. Ну-ка, любопытно. Мы слишком о себе возомнили. На самом деле база наших знаний — это смесь молекулярных теорий, квантовой механики и древних философий, и мы оттуда тянем соки, как трава с твоей фамилией тянет из полезных растений. Батюшки, а что у тебя за фамилия? «О, фамилия редкая», — с тайной горделивостью сообщил Ваня. «Хотя и совсем не иностранная». «Повелика. Есть такой вьюнок, который обматывает другие растения и как бы срастается с ними. Родители как-то заспорили. Мама сказала, что эта трава — паразит, а папа рассердился. Не может быть паразитом такое красивое растение. Красота всегда полезна». «Папа прав. А он, случайно, не художник?» «Он велончелист» в симфоническом оркестре «Мелодии света». «Хм, как интересно. Да ты пей, пей. И не забывай про варенье. Наверное, ты тоже занимаешься музыкой». «Ну, я занимался. На фортепиано, потом на флейте. Только не обнаружил талантов». Ваня хмыкнул. «Но папа до сих пор не теряет надежды затолкать меня в музыкальный кадетский корпус» а тебе я вижу не очень хочется ваня двинул плечом не знаю детей ведь не спрашивают запиши ты куда денешься ребенок все равно должен быть где то пристроен это была мамина фраза и Ваня замолчал потому что дальше могли выскочить слова тем более когда разведенным родителям обоим не до сына но это уже тема не для посторонних Любовь Петровна что-то почуяла, помолчала, позвякала в чашке ложечкой, спросила чуть стесненно. — А мама тоже музыкант? — Нет, она организатор передвижных выставок, ездит с картинами и художниками по разным городам. пап тоже часто ездит, с оркестром. Вот меня на лето и устроили сюда. — И как тебе здесь? — Ну, пока неплохо, — дипломатично сказал Ваня опять подумала о ковбоях, но сказала другом. «Бабушка взяла у деда и дала мне старый ноутбук. Его можно подключать к интернету». «Да, нынешние мальчики сплошь и рядом, предпочитают компьютер и книгам», — покивала Любовь Петровна. Ваня вспомнил, что она старый библиотекарь. Наверное, ей обидно, что нынче мало читателей. Я объяснил. «Не, я читаю. Конечно, я не такой уж активный читатель. Гарри Поттер одолел всего три тома, но интернет мне нужен как раз ради книжек. Из него можно выудить то, чего нигде больше не найдешь». «А что именно?» — оживилась Любовь Петровна. «Недавно отыскал редкий роман Жюль Верна «Юные путешественники». Ни в одном собрании сочинений его не встречал». «Тебе нравится Жюль Верн? Очень. Но ведь нынешние школьники считают его скучным и старомодным. Ну, и пусть считают. Мне и в классе говорили, что я малость того. Ваня уже не смущался, он весело крутнул пальцем у виска. А я все равно, мне у него нравятся не только самые знаменитые романы, а вообще все. А что же тебя привлекает в этом писателе? Ваня нервно зашевелил ногами. Любовь Петровна, там. Время такое, мне кажется, лучше, чем теперь. Столько всего на свете неоткрытого, и в то же время изобретения всякие, воздушные шары, первые телефоны, электричество, пароходы. Плохо только, что тогда не было мобильников. Зато люди не те, что нынче. Будто добрее друг к другу. Хотя, конечно, тоже. Еще бывают интересные совпадения. «Вот как?» «Да, мама собирается в августе в круиз на Антильские острова с заходом на остров Гваделупу. А я начал читать юных путешественников, и там тоже Гваделупа. Не такой уж известный остров, а вдруг и в книжке, и в жизни». Он встретился с Любовью Петровной глазами и показалось, что угадал ее вопрос. «А что же тебя-то мама не берет с собой на Гваделупу?» Стал смотреть в чашку с недопитым чаем. Ты, по-моему, мало ешь варенье. Не стесняйся. Не, я много. Спасибо, только мне уже пора. Бабушка звонила, волнуется. Все-таки дай ешь варенье. Это недолго. А я на минутку оставлю тебя. Вспомнила, что надо позвонить. Она вышла, Ваня заскреп ложечкой стеклянную розетку, и в этот миг в кармане снова ожил телефон. Лариса Олеговна, я уже иду. «Совсем скоро!» «Ой!» В телефоне был совсем не бабушкин голос, хотя женский кажется, даже знакомый. «Простите, я могу поговорить с Константином Матвеевичем?» «У него сейчас другой номер». «Извините, а вы его не знаете?» «Знаю. Давайте продиктую». «Будьте столь любезны». «Пожалуйста». «Восемь девятьсот двенадцать «Секундочку, я возьму карандаш. Прошу вас». Ваня снова начал диктовать. Отчетливо называя число за числом, он поднял глаза и увидел через открытую дверь Любовь Петровну. Она стояла в коридоре у тумбочки, прижимала к уху телефонную трубку и, согнувшись, писала в блокноте. «Ой!» Любовь Петровну вскинула глаза. Батюшки, значит, мы беседуем друг с другом? Вот это чудеса. Ване стало смешно. Ну да. А я думаю, чей-то знакомый голос. Опять совпадение, почти как уже верно Выходит, Константин Матвеевич Евграфов, твой дедушка? Да. Снова уточнять, что ни родной не имело смысла. Значит, вы знакомы? Любовь Петровна положила трубку на рычаг, вошла, встала у порога. Забавно почесала карандашом висок. Знакомы ли? Трудно сказать. Скорее всего, он меня и не помнит. Мы учились не в одном классе, а в параллельных. В том году произошло слияние женских и мужских школ. Я из двадцать первой попала в двадцать пятую. Не сразу познакомилась со всеми. «Но у меня есть старый снимок, на котором мы с твоим будущим дедом почти рядом. На Пионерском субботнике в городском саду. Это там, где нынче центральный бульвар. Хочешь посмотреть?» «Конечно!» Было и в самом деле интересно, как выглядел пожилой профессор Евграфов полвека назад. Даже больше, чем полвека. Любовь Петровна вытянула ящик старомодного комода, Достала пухлую папку, сразу нашла нужную фотокарточку. Чуть больше открытки. Выглядел он несовременно. Как мальчишки в старых фильмах. Как школьник Волька Костыльков в кино про Хатабыча. Фуражка военного образца, широченные брюки, блуза с бляхой. Галстук-косынка поверх блузы. А лицо под козырьком толком и не рассмотреть, только чупчик торчит из-под козырька. Пионер Кости Евграфов воткнул лопату в кучу прошлогодних листьев и грудью налег на черенок. А в двух шагах от него стояла тощая девочка с граблями, с насупленными бровями и приоткрытым ртом. Щекой прижималась к длинному черенку. Видимо, Люба Грибова. Она была в платье с черным фартуком и в резиновых сапогах на тонких ногах. «Шестой класс», — вздохнула Любовь Петровна. У мальчиков тогда впервые появилась школьная форма. Такая вот. Впрочем, ненадолго. Скоро ее поменяли на костюмы с пиджачками. А то с первого класса будто солдафоны какие-то. «Думаете, он вас не помнит?» — осторожно сказал Ваня. «Вы же несколько лет были в одной школе». «Я после седьмого класса уехала в Омск и жила там два года. Вернулась только в десятом. Костя и тогда не смотрел в мою сторону. Было на кого смотреть и без меня. Его в ту пору звали Граф. Е. В. Графов, его высочество Граф. Был он изящен, резок в суждениях, часто спорил с учителями, но без грубости а иронично и вежливо. Девочки по нему обмирали. «Граф, кажется, не высочество, а сиятельство», — подумал Ваня, но сказал не то. Его и сейчас иногда графом зовут. Бабушка Лариса Олеговна. — А вы хотите с ним увидеться, да? — Я совсем недавно узнала, что Константин Матвеевич вернулся в Турень. Мне достали его телефон. Сейчас в 25-й школе есть нечто вроде клуба ветеранов. Там встречаются те, кто... кто еще остались на этом свете и не забыли ученические годы. А профессор, видимо, про это не знает, весь в своих научных проблемах. Вот я и решила его, так сказать, приобщить. Ванечка, будь добр, продиктуй до конца номер телефона. Ваня продиктовал, потом подержал еще перед глазами снимок. От старой фотобумаги почему-то пахло не то корицей, не то ванилью. Любовь Петровна, я ему, ну, дедушке. Расскажу про вас. А теперь я пойду, ладно? Пора. — Давай я тебя провожу, а то вдруг эти велосипедные витязи вертятся поблизости. — Не, ну что вы. Наверняка уже укатили. А если что, удеру, — сказал Ваня весело и без лишнего героизма. — Махну через забор и не догонят. — Заходи в гости. — С тобой интересно беседовать. Я тебе в нашей библиотеке присмотрю что-нибудь из старых жульверновских изданий. — Спасибо.